предчувствие праздника. Последний звонок ознаменовал последний урок в этом году. Под грохот хлопушек, разноцветный дождь конфетти и взметнувшиеся в спирали серпантина ребята с ликующими возгласами приняли новогодние поздравления Анны, а вместе с ним и приготовленные ей подарки. Впереди у всех были длинные долгожданные зимние каникулы. В предвкушении приближающейся праздничной эйфории Они принялись между собой бурно обсуждать, как и кто будет встречать Новый год. А затем, в один миг, словно по волшебству, все ребята исчезли из класса. Выпустившись студии остались только мы вдвоем, я и Анна. «Праздники — это, конечно, хорошо, но нам с тобой нужно еще немного поработать», — сказала она. И закрыла дверь на замок, чтобы нам никто не помешал. «Ты и так много пропустила, так что не расслабляйся, будем наверстывать». «Итак...» «Где там твоя работа, которую ты не закончила?» Она открыла шкаф, вытащила папку, на которой была написана моя фамилия, открыла ее, перевернула несколько листов с натюрмортами, набросками и эскизами и достала незаконченную работу. Это был пейзаж с видом на пруд в осеннем парке. Причем писала я его не с натуры. Это был плод моей фантазии. Несмотря на это, выглядел он вполне реалистично. Сама не знаю почему... Но этот вид с беседкой, мраморными статуями и аллеями засел в моем сознании очень прочно. И хоть я начинала писать его пару месяцев назад, даже сейчас, по прошествии столь долгого времени, я все еще помнила, вплоть до мельчайших деталей, хотя и никогда не бывала в этом месте. Удивительно, но это факт. «Какое удачное место для обзора панорамы», — сказала Анна, рассматривая пейзаж на расстоянии вытянутой руки. Аллея, скульптура, беседка. Все вписывается в общий план так гармонично. Ты что, писала его по памяти? «Нет», — ответила я. оно как-то само собой получилось». «Да, ну хорошо. Раз ты так считаешь, тогда ладно». Она передала мне незаконченную работу, я прикрепила ее кнопками к Мольберту. Обычно, чтобы придать на уроках творческую атмосферу, Анна включала классическую музыку. Как правило, это были сонаты Шопена, «Фуги Баха» или времена года Вивальди». Но сегодня, к моему удивлению, она включила мою любимую Эннию с ее восхитительными неповторимыми мецо-сопрано. Уникальная, волшебная и божественная музыка. К сегодняшней предновогодней атмосфере она подходила как нельзя кстати. «А тебе не кажется, что у нас тут сегодня как-то тихо?» спросила она, при этом не стала прибавлять громкость. «Ты о чем?» спросила я. Когда мы остались наедине, мы с ней всегда общались на «ты». И это ни в коей мере не являлось знаком неуважения. Просто, кроме того, что я брала у Анны уроки живописи и графики, в отличие от остальных детей, так уж получилось, а точнее, так сложились обстоятельства. Помимо основного профильного обучения, ко всему прочему, я еще стала ее преемницей ученицей по прикладной магии. А она, соответственно... Являлась моей наставницей, и по традициям нашей чародейской школы все ученицы и наставницы обращались здесь друг к другу на ты, как бывает это заведено в обычных семьях. Анна была для меня как вторая мама, только несколько моложе, ну или как старшая сестра. Короче, Анна была мне как мать и как сектра, и все это укладывалось в одно определение – наставница. «Очень емкое понятие. Кто знает, о чем я, тот поймет. Я о том, что ученики уже давно ушли, а эти пройдохи так еще и не объявлялись. Хотя обычно стоит нам только остаться наедине, как они уже тут, как тут. Ты сейчас про Вениамина и милицу спросила я, смешивая краски на палитре. «А про кого же еще? Если ты про нас, то мы давно уже здесь», раздался голос Вениамина из-под елки. «Да?» На самом деле Анну это нисколько не удивило. «И чем же это вы там занимаетесь?» «Что от вас ни слуху, ни духу?» «Да так, ничем особенным», – ответила ей милица. «Проверяем содержание подарков. Кстати, вот эти конфеты в зеленых обертках не ешьте. Они слишком сладкие. И еще в них орехи к зубам прилипают. Не конфеты, а мечта дантиста. Так вы что, роетесь там в наших подарках? Мы не роемся, говорю же тебе. Мы их проверяем». А вдруг там что-то несъедобное или просроченное? Для вашего же блага стараемся. Знаю я ваше старание, произнесла Анна с напускной строгостью. А я еще подумала, почему некоторые конфеты такие влажные и липкие, словно их кто-то уже облизал. Вообще Анна и строгость – это два несовместимых понятия. Это одно из ее качеств, которое мне в ней безмерно нравится. Но это совсем не значит, что она позволит кому-нибудь сесть себе на шею. Когда нужно, она может любого поставить на место. Вот и теперь Анна скомандовала. А ну, брысь, вылезайте оттуда немедленно. Нечего шарить там, где не положено. И вообще, это не вам, а детям. Подарки для вас у меня в столе. Из-под елки тут же высунулись две мордочки. Обе рыжие. Это были кот и лиса. Рыжий кот Вениамин – это мой проводник, а лиса Милица – это проводник Анны. Что кот, что лиса – те еще плутишки. Оба находчивые и веселые. Сколько раз они выручали нас, когда мы путешествовали по параллельным минорамам. Но об этом я расскажу вам как-нибудь в другой раз. А сегодня у нас особый случай. Как-никак канун Нового года. И сегодня будет особенно, но не менее увлекательная история.